Гай Хейли. Генный отец. Предисловие. Итак, мы снова возвращаемся к Велизарию Кулу, Архимагосу вольнодумцу который, вполне возможно, способен отыскать ключ к спасению галактики, если, конечно, в процессе не отвлечется на что-нибудь более интересное. Меня часто спрашивают, о какой фракции, расе или о каком примархе мне больше всего нравится писать в рамках Вархаммер 40 тысяч вопрос трудный, поскольку, сказать по правде, любимчиков у меня нет. Сам вопрос мне не очень нравится, ибо уже предполагает, что работа над определенными вещами приносит мне радости больше, тогда как некие другие вещи должны казаться менее привлекательными. У меня так не бывает. Я мараю бумагу вот уже 26 лет и всегда думал, что удовольствие от работы нужно получать, находя те нити в ткани повествования, которые тебя увлекают. Ведь если они увлекают меня, писателя, то есть шанс, что они увлекут и тебя, да, тебя, читателя. С такой позиции, думаю, можно писать практически на любую тему в рамках данной вселенной. Лично мне в таком ключе работать гораздо интереснее. Но всегда есть какое-нибудь «но». Тут «но» заключается в следующем. У меня действительно есть любимые персонажи, и Велизарий Коул один из них. В работе мне интересны одиночки. Люди, которые оказываются в положении стороннего наблюдателя, которые понимают мир лучше большинства остальных, но не имеют возможности поделиться своими взглядами, потому что коллеги их просто не поймут. Скарсник, герой одноименной повести из моих ранних произведений, как раз был такой отрезанный от остального мира личностью. Умный гоблин в окружении идиотов. Коул – другой такой же персонаж, ученый-одиночка в обществе фанатично-религиозных техников. Когда речь идет о жизнеописании подобных исключительных личностей, приходится соблюдать осторожность. Такие большие вымышленные миры, как Вархаммер, зиждутся на архетипах. И нам, как писателям, нужно найти, что делает прообразы, которые мы используем, такими прикольными, вместо того, чтобы идти им наперекур. Но как писатели мы понимаем, что наша задача – сделать всех персонажей уникальными. Интересные герои всегда сложные и живые, как все настоящие люди, поэтому главный фокус заключается в том, чтобы найти что-то, что подчеркнет их индивидуальность, не нарушая при этом шаблон, по которому они слеплены. Кстати, мы неоднократно обсуждали этот вопрос с моими коллегами по перу, Аароном Дэмскебоуденом и Гавом Торпом. Отдаю им должное и упоминаю на тот случай, если они это читают создавая персонажа, который не очень вписывается в рамки, приходится пройти серьезный творческий путь. Скарсник может быть и умнее среднего гоблина, но он по-прежнему подлый, коварный и злой. Знаменитые повелители ночи Аа боудена чтут братские узы и могут проявить определенную степень благородства, но они все те же предатели с черной душой. Коул может и ведет поиск знаний своими методами, но он все равно вписывает их в контекст культа мехаиус. Перефразируя как-то сказанное Айроном, можно немножко выйти кистью за линии, но нельзя игнорировать их совсем. Я сделал Коула возмутительно самоуверенным, снабдил его склонностью к опрометчивым поступкам и хорошим чувством юмора. Мне трудно не вложить хотя бы пару шуток в каждое свое произведение. Его характер придуман не мной, я лишь развил то, каким Коул был представлен в материалах по Вархаммер 40 тысяч, когда впервые там появился. Его послужной список всегда был запятнан с точки зрения Империума, скажем так, крамольным подходом. Но даже учитывая все вышесказанное, Велизарий Коул по-прежнему является техножрецом до мозга костей. Идея столкнуть Коула с Фабием Байлом лежала буквально на поверхности. Байл тоже из тех, кто часто плывет против течения. Он космический десантник хаоса, который отвергает хаос, от отчего в историях о нем хватает иронии и парадоксов но также он и ученый-одиночка. То, что пути Байла и Коула пересеклись, легко объяснимо, предсказуемо даже. Байл – величайший со времен императора инженер-генетик, а Коул обладает одним из самых ценных хранилищ генетического материала во всей галактике. Так почему же Байлу не захотеть получить эти сокровища, особенно когда над душой у него стоит сам Абаддон? Байл крайне увлекательный персонаж и что-то вроде темного отражения нашего непутевого Архимагаса. Разве оба они, как говорит в книге сам Байл, не хотят спасти человечество? Оба они испытывают отцовскую привязанность к своим творениям. Ну и щепотка юмора, о которой я уже говорил, упоминая Коула, очень явно присутствует и в трилогии Джоша Рейнольдса о Байле. Насколько они на самом деле разные? Байл – злодей, который считает, что руководствуется благими намерениями. Коул руководствуется благими намерениями, но порой совершает злодейство. Оба они уверены, что собственная гениальность разрешает им выходить за рамки морали. Коул сохранил в себе больше человечности, нежели Байл, хотя внешне и меньше похож на человека, чем Патер Мутетис. Однако оба они уже давно не являются людьми. Коула немного оправдывает лишь его убежденность в том, что он должен оставаться человеком, дабы следовать заветам машинного бога. По его словам, в этом заключается фундаментальное различие между магасами Адептус Механикус и Некронами. Коул исповедует человечность, в то время как Байл настаивает, что род людской обязан выйти за ее рамки, дабы спасти себя. «Решать, кто из них большее чудовище, я оставляю тебе, читатель». Дело у Архимагаса не впроворот, он не может контролировать все сразу и везде. Уже случалось, что он делал ошибки, несмотря на частые уверения в собственной непогрешимости. Он настаивает на своей человеческой сущности, однако забывает, что человеку свойственно ошибаться, и этот урок нашему Велизарию хорошо бы усвоить. Я еще не закончил с Архимагасом-вольнодумцем. Добьется ли Коул успеха в своем следующем начинании? каковы будут политические последствия его поступков и вернет ли он Фридиша к жизни окончательно, все это будет раскрыто в свое время. А до этого момента Велизарию Коулу предстоит разрешить с Фабием Байлом одну небольшую проблемку. Представление начинается. Гай Хейли, Йоркшир, август 2022 года.